Полина кивнула, но в её голосе он не услышал уверенности, а в мозгу тревожным набатом звучали её последние слова: "Серые тени, много". Сергей снова взял девушку за руку, и она в ответ крепко сжала его пальцы. "Серёж", вдруг сказала Полина еле слышно, "а ты меня будешь помнить?" "Что ты такое опять?" Всполошился Сергей, нахмурился и кашлянул. С тобой всё будет хорошо, слышишь? Я тебя защищу от любого, ото всех. Полина смотрела на него долго, молча, а он всё мучительно поддыскивал правильные слова, чтобы успокоить её, чтобы прогнать эту страшную смертельную тоску, которая её вдруг сковала. "Идём, надо наконец добраться до этого дома", вздохнула она. и поднялась на ноги. Но сделать это оказалось не просто. Сначала они долго шли, пробираясь через развалины, а когда это было невозможно, обходя их.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 Но когда они, пройдя для верности 3 сотни шагов, снова повернули к возвышающейся над разрушенным городом многоэтажной башне, которая, по правде сказать, ныне походила не на зуб, а на оплавленную свечу, дозиметр вновь пронзительно запищал. Чёрт бы тебя побрал, выругался Сергей и, повернувшись к Полине, добавил: пошли дальше, поищем безопасный путь.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 Что ты такое говоришь? вздохнул Сергей. Сама подумай, как он осёкся. Гора действительно дышала, а может и не дышала, но её стены, склоны или что там бывает у гор пульсировали. Теперь Касарин видел это совершенно отчётливо. Вдох, выдох, вдох, выдох. Не веря своим глазам,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 Вздымающаяся над городом чёрная гора исчезла, окутавшись облаком густого дыма. Не дыма, а спор, поправил себя Касарин. Рождённый в Атмее и боящийся лишь солнечного света, дракон стремился поскорее заполнить всё небо чёрной пылью своего ядовитого дыхания.